Богатур-Лобо, улицы Асланива, восьмой день восьмого месяца, вторница, поздний вечер. По затихающему Асланиву, по улице Громадянина, Косюка и Бандауда, в сторону центра двигался бродячий даус. Даус и даус с посохом, с чашкой на поясе, потертого коричневого халата и полупустым заплечным мешком, седой, бородатый, длиннобровой и длинноволосой, в островерхой шапке со знаком великого предела. Словом, таких полно на необъятных просторах Ордуси. Они путешествуют пешком или на попутных повозках по городам и весям от одной священной горы до другой, нигде не задерживаясь надолго, и добывают себе пропитание гаданиями, предсказаниями до подачи добрых советов. Недруги подчас так и называют Ордусь страной даосских советов. По совести говоря, люди частенько думают, что даосы не совсем от мира сего, но относятся к бродячим мудрецам во всех уголках Ордуси с уважением. Ведь очень часто их советы оказываются благотворны, особенно в том, что касается места и времени возведения построек или сроков начала нового дела. А в предсказании Пола, будущего ребенка, даосам до недавнего времени вообще не было равно. Сами мудрецы, всю жизнь проводя в дороге, не желают себе иной доли. Они свободны от мирских условностей, им открыт целый мир, и ведомы такие вещи, какие простому человеку не вдруг откроются. Седой Даос, равномерно стуча посохом по мостовой, в такт своим неторопливым стариковским шагам, подошел к ярко освещенному входу на открытую террасу шинка у Чинары и остановился. Нара тут и правда росла. Огромное матерое дерево, образующее над террасой естественную крышу из причудливого хоровода возносящихся высоко ветвей и листьев. Хоровод сей! Виток за витком, удаляясь от ночных источников освещения, терялся в Поднебесье. Непроницаемым облаком тьмы, заслоняя от сидящих за столиками яркие ослонивские звезды. Таос легко вздохнул, поправил пальцем на носу круглые очки. Одна душка которых, видимо, сломанная, была заботливо перевязана шелковой веревочкой. Оперся о посох и устремил взгляд на сидящих за столиками. Шинок был полупустым. Время настало позднее, и большинство ослонивцев, почитая в последние годы за благо не выходить из дома в темноте, проводили вечер в кругу семьи, с близкими, отдыхая после рабочего дня. Лишь немногие решались, как встать, посидеть с друзьями в таких вот шинках, коротая время над армудиками с чаем, неторопливо переговариваясь, покуривая трубки с кистями, играя в нарды или просто уставившись в телевизор с кружкой пива в руках. Имелся телевизор и здесь. У задней стенки на специальных креплениях светился его огромный экран. Из «Каракарума» шла трансляция мужу устных соревнований по спортивной игре в кости. Лидировал прославленный Мэй Абай Акбар по прозвищу Ракетандас. Группа подростков в кожаных куртках с разновеликими кинжалами в изукрашенных ножных у поясов, развалясь за стоящим близ телевизора столиком, механически тянула дешевое пиво, поглядывая время от времени на экран и лениво переговариваясь. «А лучше бы сызного в разумление по показали!» — процедил сквозь зубы один. «Как он ее по заднице! Хрясь! Хрясь!» — вторил другой. Третий, не поднимая испачканного в пене носа от огромной кружки, прямо в нее прогудел с одобрением. «Абсадно!» «А задница-то трясется!» «Абсадно!» «А ты б с ней хотел?» «Не, Старая!» Даос покачал головой, впрочем, лицо его устремленное в вечность осталось совершенно бесстрастным. Ближайший к выходу и бродячему Даосу столик занимал преждерожденный совсем иного, нежели юнцы с кинжалами склада. Лет тридцати с небольшим, невысокий, но крепкий и жилистый, в простой жилетке, наброшенной поверх черной футболки. Склонясь над переносным компьютером, он быстро, сам себе кивая, стрекотал пальцами по клавишам. Иногда замирал, морщил высокий лоб, ерошил короткие темные волосы, рылся в разбросанных по столику листках бумаги и делал на них какие-то пометки, для чего доставал торчащий из-за уха карандаш с резинкой на конце. Справа от компьютера стояла полупустая кружка пива. Пена давно осела, да и само пиво явно нагрелось. Ночь случилась весьма знойная. Видимо, почувствовав чужой взгляд, преждерожденный оторвался от клавиш и увидел бродячего Даоса. Вскочил, пошел к нему. Даос стоял отрешенно, опираясь на посох. Наставник преждерожденной футболке поклонился, сложив руки перед грудью в почтительном жесте. «Уважаемый наставник, не соизволите ли присоединиться к моей скудной трапезе?» «К трапезе?» — улыбнулся Даос у тебя добрый человек на столе одни бумаги я бумагу не ем хотя во время странствий повидал всякого а, -а, -а. я как бы работал наставник а сейчас настало время перекусить нашелся молодой человек и увлек Даоса за свой столик даос прислонил посох к чинаре степенно сел откинув пол и халата и с улыбкой стал наблюдать за тем как его новый знакомый суетливо сгребает листки бумаги и упихивает их в сумку. «Не суетись, добрый человек! Не в трапезе счастья! Как твое имя?» Олежень. Олежень Фачекян, наставник. Эксперт отдела новостей Аслонивского вестника. А как мне называть вас? Зови меня Фэйюнь». Фачекян с некоторым испугом во взоре поспешно оглянулся по сторонам. Не слыхал ли кто? Облегченно вздохнул. «Нежайше прошу прощения, драгоценный наставник, но у меня к вам просьба. Не говорите прилюдно, по-ханьски. У нас это типа не принято». Давос чуть помолчал. Его узкие глаза ничего не выражали. от чего так?» — спросил он, наконец. «Долгая история, наставник». Давос чуть пожал плечами. «Принимать людей и их земли такими, каковы они есть, первая заповедь, Ордузского Даоса. Недеяние прекрасно тем, что разом объемлет все разнообразие мира. «Будь по-твоему добрый человек», — сказал Даос. «Зови меня летящим облаком». Он коснулся рукой седой бороды и достал из-за пазухи простой бумажный веер со скорописным изображением иероглифа Дао. Веер был ветхий и кое-где аккуратно подклеенный на сгибах. Ты, должно быть, очень занят. Не трать на меня время. Олижин в это время уже энергично махал рукою прислужнику. Прислужник в прозрачной косоворотке и коротком, не очень чистом переднике неспешно двинулся к столику. «Аллах с вами, наставник, есть типа время для дел, и есть время для трапезы». Давос согласно кивнул. «Что изволит откушать и преждерожденный ага?» Осведомился прислужник сверху вниз, глядя на Олиженя. Олижень вопросительно посмотрел на Даоса, тот улыбнулся. Ты же звал разделить с тобой твою трапезу, а, -а, -а принесите нам пилав. Прислужник небрежно кивнул и отошел. Даос Фейюнь проводил его взглядом. «Мы продолжим нашу трансляцию после очередного выпуска о новостей», радостно поведал, между тем, на весь шинок с экрана телевизора диктор. Олежин вместе со стулом немедленно развернулся в его сторону. Подростки с кинжалами, торопливо допив пива, слаженно стукнули кружками о стол и, со смаком плюясь по сторонам, удалились из шинка. Новости их явно не интересовали. Диктор порадовал собравшихся сообщением о злодейском покушении воробьев на жизнь некой старушки, имевшем место в городском саду имени Тарсуна Шевчизаде. Затем на экране появился начальник Асланивского уезда, многоуважаемый кур Алиби и баба Кучум, бесстрашный спаситель бабушки от пернатых разбойников. Кучум приветственно обнадеживающе улыбался. У него было честное, несколько невзрачное и слегка утомленное лицо, Пожилого добросовестного работяги. Не хотите ли вы, драгоценный начальник, сказать несколько слов нашим зрителям? Приторно улыбаясь, спросила Кучума ослонивская красотка и подсунула ему под нос микрофон. Кучум оттряхнул руки, видимо, запылившиеся во время битвы с воробьями, и мужественно глянул в объектив. Я сам! И моя администрация. «Завжды стояли и стоять будем на страже интересов народа и его безопасности. Мы убережем народ и от неразумного скота, и от стихийных бедствий, и от алчных внешних стай, жадно развивающих свои ненасытные рты на богатство нашего исключительно плодородного и промышленно развитого уезда. Эти стаи, конечно, хитрее и страшнее воробьев». Но с ними у нас, иншала, и разговор будет иной. Далее диктор пригласил посозерцать черепа, представляющие несомненную историческую ценность. О захватывающих обстоятельствах их находки близ городской помойки поведал, возбужденно размахивая руками, юный участник древнеискательского кружка по имени Гассан. Веснушчатый, румяный подросток, лет 15. Потом промелькнуло изображение громадной, похожий на судорожно вытянувшуюся анаконду зурны, рядом с которой на лестнице стремянки стоял ее лысый создатель, ковыряя инструмент отверткой и что-то невнятно бубня себе под нос. Во всяком случае, расслышать его был не в силах, похоже, и бравший интервью корреспондент. Затем кадр снова сменился. «Сегодняшний день», — несколько нахмурившись, продолжил диктор, — ознаменовался и двумя печальными для нашего города происшествиями. Прибывший к нам из Парижа знаменитый в Европе философ и историк, член Европарламента Глюксман леви необъяснимым образом исчез по дороге в городской Меджлис, где собирался встретиться с представителями кругов Асланивской интеллектуальной общественности. На экране, на фоне охраняемого двумя воебинами входа в Меджлис, Возникло весьма упитанное лицо некоего преждерожденного. «Профессор не прибыл навстречу», — озабоченно кивая сообщила лицо. «Уже более семи часов ведутся поиски». Профессора сопровождала ассистентка, ордославистка из Франции. Тоже исчезла. Начато следствие. Принимаются все меры. «Мы настоятельно просим всех, кому что-либо известно», — начал заклинать диктор, а на экран выплыла фотография заезжего ученого. Даос безмятежно глядел в телевизор. Фото Кова Леви на несколько коротких мгновений сменилась фотографией его ассистентки. «Да это никак, Жанна!» — удивленно подумал Даос. И, наконец, немногим более двух часов назад, Асланив был потрясен известием о жестоком убийстве нашего соотечественника, члена братства незалежных дервишей Мыколы Хикмета, совсем уж траурным голосом объявил диктор. Тело было обнаружено на бульваре Тарсуна Шевчизаде, недалеко от дома потерпевшего. Обнадеживает, однако, что рядом случились единочаители убитого, каковых вернувшийся сегодня из Александрии Невский хикмет пригласил к себе домой. Они видели убийцу. С их слов, во Славинском управлении внешней страже составлен членосборный портрет. На экране появилось крупное изображение лица, до странности похожего на богатура Тайфена Лобу. Дул каждого подданного. Каковой где-либо видел этого человека сообщить о нем на ближайший пост воебинов. Человека охранительные органы надеются. «Ну что, Пайсака!» Раздался вдруг грубый глумливый голос. Даус и Олежин в недоумении обернулись. Рядом с их столиком стоял могучий, преждерожденный в черном халате распираемым объемным животом. Темная курчавая борода лежала на груди, голову увенчивала бледно-зеленая чулма. Красное мясистое лицо указывало на предосудительную склонность к горилке. За мощной спиной топтались еще двое сходного вида подданных. Черный халатник смотрел на Олеженя злобно и с издевкой. «Попался, червь!» Бородатый ткнул в сторону Олеженя толстым пальцем с обкусанным ногтем. И де детына! И он занес свою волосатую лапищу над ноутбуком, очевидным образом собираясь завладеть умной машинкой. Но на пути лапищи внезапно возник старенький, склеенный на сгибах веер. «Что ты шумишь, добрый человек?» С улыбкой спросил Бородатого бродячий довоз. «От!» Отдуваясь, только и смог вымыл ведь в черном халате, обращая взор налитых кровью глаз на Даоса Фейюня, но быстро нашелся. «Ты шо, поберушка, а? Гетвитселя!» И выбросил монументальный лохматый кулак в сторону доброго лица бродячего Даоса. «Их!» Но в том месте, куда метил бородатый, лица Даоса почему-то не оказалось. И кулак, встретив на пути пустоту, продолжил свое поступательное движение, увлекая за собой владельца. «Бородатый!» С превеликим грохотом, круша пузом стул, на коем только что восседал Даос, растянулся на полу. Фэй юнь подхватил посох и вскочил упавшему на спину. Э, э, э! Раздались встревоженные вопли. Из глубины шинка быстрым шагом приближался нахмуренный прислушник. Торопливость умножает скорбь! Изрек Даос, легко вращая посохом, и внезапным, несильным с вида тычком, отправляя на землю ринувшегося на него другого черно-халатника. «Добрый человек!» — сказал он Олежиню, судорожно отбивающемуся сумкой от вцепившегося в его жилетку третьего агрессора. «Кажется, местный пилав не пойдет нам впрок». Еще один тычок, и пристававший к фочекену злодей, головой вперед улетел в ближайшие кусты. «Не покинут ли нам эту юдоль скорби?» Из ближайшего переулка явственно донеслись приближающиеся крики и стадный топот. «И побыстрее!» — добавил Даос. «Ага!» — Олежин захлопнул ноутбук, сунул в сумку и повесил сумку через плечо. «За мной, наставник!» Даос легкой тенью устремился за ним в призрачный полумрак, освещенных редкими фонарями улиц. «Где?» «Да вон!» «Вон!» — слышно было сзади. а а, -а! Оля Жень метнулся за угол, оглянулся. «Сюда, наставник! Сюда!» Даос не отставал. Преследователи, впрочем, тоже. Сзади послышался шум, замелькали огни повозок. «Кто эти добрые люди?» Неотступно следуя за Фучакианом, спросил Даос. Не похоже было, что стремительный бег хоть как-то сказался на его дыхании. «Это... незаляжный!» «Дервиши!» — в три приема произнес Олежин, сызново сворачивая. Впереди мелькнули огни фар. Раздался отвратительный визг тормозов и радостный крик. «Здесь! Здесь!» «Опс!» — схватив Даоса за рукав халата, Олежин увлек его за собой в переулок. «Окружают!» — сзади приближался рев мотора. Даос и Олежин выскочили на небольшую площадь, метнулись вправо, Оттуда прямо на них неслась, слепя фарами, повозка. Слева также отчетливо слышалось топанье и тяжелое дыхание бегущих. «Попались!» — сокрушенно покачал головой Олежин, переводя дух и отступая к стене. «Простите, наставник Фэй Юнь». Даос выпрямился и удобнее перехватил посох. На площадь вырвались запыхавшиеся преследователи. Две повозки осветили фарами замерших у стены Даоса и Фучекиана. «Ну что, послышался знакомый гадкий голос. «Приехали, хлопчики!» В свете фар возникли приближающиеся силуэты числом больше десятка. Впереди — поверженный доосом в шинке бородач, жертва стула. Жень затравленно оглянулся. «Быстро бегайте!» — продолжал бородач, поигрывая внушительных размеров тесаком. «Да не убегли!» перече потолкуем!» Даос с легким движением руки задвинул Олеженя за спину. «Знающий не говорит», — с доброй улыбкой заметил он надвигающимся злодеем. Тут раздался внезапный звон, и света стало в половину меньше. В круг преследователей, небрежно разорвав его, пара злодеев полетела кувырком, вступила новая фигура. Перед Даосом и Олеженем стоял гигант в рваном халате неопределенного цвета, увешанном разноцветными ленточками и небрежно крупными стежками, кое-где зашитым. Из халата выпирала могучая волосатая грудь, на кое покоились талисманы в матерчатых мешочках. Выше располагалось одухотворенное лицо, средоточием которого были большие, живые глаза – наполненные озорным и чуточку безумным блеском. Буйные волосы явившегося были собраны в хвост на затылке и не спадали на спину. Через левое плечо была перекинута холщовая старая сумка, а на правом приспокойно сидел средних размеров невзрачный попугай и со скукой во взоре наблюдал собравшихся. Злодеи застыли, пораженные явлением. — Яки деяний достойнее других? — громовым голосом вопросил пришедший и указал перстом на Даоса и спрятавшегося за ним Олеженя. — Уэй! — всколыхнулись ленточки. — когда умираешь, а язык твой как бы свеж поминанием Всевышнего? — пискнул Олежин. — а Нервы одного из злодеев не выдержали. И он с палкой в руках ринулся на хвостоволосого гиганта. Но тот, не поворачиваясь, нанес бегущему стенобитный удар босой ногой, невиданного в природе размера. Чти каран! Чти каран! назидательно проскрипел попугай. Добре, бабрак, добре! Счастливо улыбнулся гигант и продолжил прерванный допрос. Учем цель, Хаджа? А в поминании Аллаха через посещение его дома и возбуждение страсти к Аллаху через встречу с ним, — отвечал Олежин. Попугай кивнул. «Асанна!» — удовлетворенно заключил гигант и развернулся лицом к нападавшим. Те, будто опомнившись, с неразборчивым ревом кинулись на него. «Знай, что суть и цель богопоклонения заключается в поминании Всевышнего шо столб веры для мусульманина — намаз, шо цель намаза — поминание Всевышнего, разъяснял нападающим гигант, сокрушая их ногами и кулаками. Изловил могучей дланью пытавшегося проскользнуть мимо него, сильно встряхнул, как бы стараясь, чтобы изрекаемые им истины наиболее сообразным образом улеглись в мозгу противника. А затем... Обращаясь непосредственно к потрясенному, продолжил. — А цель поста — уменьшение плотских страстей до разумной малости. Уменьшай страсти! завжди уменьшай! И потрясенный с протяжным воплем полетел в сторону повозок. «Наставник — Наставник! — прошептал Олежинь на ухо Даосу. — Наставник, тут есть дверь, быстрее! Позади них в стене и впрямь обнаружилась неприметная дверь. Олежень распахнул ее. Закрывая за собой дверь, Фэй Юнь обернулся и увидел, что гигант, отобрав у бородатого главаря тесак, притянул несчастного чернохалатника к себе. Ноги бородача болтались в воздухе и вдумчиво втолковывает ему, периодически встряхивая для убедительности. — Знай, шуизикар бывает четырех ступеней. Первое. Когда он проговаривается без участия сердца. Вторая. Когда он бывает в сердце, но не поселяется там и не оседает. Третья. В чем состоит третья ступень Фэй Юнь не дослушал, закрыл дверь и припер ее обнаруженным неподалеку внушительным ящиком. Они оказались в каком-то темном дворе, и Олежин скользнул куда-то в бок. Наставник! Последовав за ним Даос обнаружил, что Фучикиан подтягивается на нижних ступенях пожарной лестницы. Фейю легко прыгнул следом. Сумка с ноутбуком колотила стремительно взбирающегося вверх Олеженя по тощему заду. Через пару минут они очутились на крыше. Над ослонивом раскинулось бездонное звездное небо. Легкий ветерок шуршал в кронах каштанов где-то под ногами беглецов. Дом насчитывал восемь этажей. — Переждем здесь! — решил Олежень, усаживаясь у трубы и утирая пот. «А что это было, почтенный Олежень?» — спросил Даос, опускаясь на черепицу рядом. «Кто этот добрый человек?» «Высокий-то? О, это блаженный суфий Хисмула!» — улыбнулся в темноте Фочекен, с некоторой опаской проверяя одновременно целостность ноутбука. «А достопримечательность?» в высшей степени достойный и правоверный». Славен тем, что как бы знает наизусть монументальный труд великого Абу Хамида Алгазали, эликсир счастья. От этого и умом типа тронулся. Очень он не любит, когда кто-то не знает эликсира. Но тише! «Аллах Всевышний, не спожли мне милость в чтении Корана, и преврати его для меня в вождя, и свет, и руководство!» Разносился внизу трубный глаз блаженного Суфия, сопровождаемый звучными, вразумляющими ударами и неразборчивыми, но Даниэль за сварливыми репликами попугая по имени Бобрак. «Читайте Коран, ведь каждый произнесенный из него звук будет оценен как десять благодеяний». «Нам повезло», — шепотом разъяснил Олежин. «Я не раз читал эликсир счастья. И до сих пор многое помню. Внизу раздались пронзительные звуки сирен. К месту, где великолепный Хисмула неторопливо и доходчиво толковал Коран, съезжались повозки воебинов. Зажглись прожектора. Послышались громкие команды. Нарушителей порядка грузили в повозки. Слышно было, как блаженный Суфий, миролюбиво и даже ласково, втолковывает воебином. «Коран не неспослан!» «Для осознания скорби, поэтому, читая его, скорбите всякий, обдумывающий обещания, угрозы и приказания в Коране, осознав свою немощность, вынужден будет скорбеть, если он не невежда!» Хлопнула дверца, и речь суфиста стала невнятной. Прошло, верно, с полчаса или больше, пока внизу все, наконец, не утихло, и на площадь не вернулся обычный для этого времени сонный покой. Только тогда Олежин решил, что спуститься будет вполне безопасно. «Наставник!» — с нажимом сказал Фачекян, отряхиваясь. «Спасибо вам! Если бы не вы, я не знаю, чем все кончилось бы!» «Что ты, добрый человек! Благодарить надо досточтимого Хисмулу чье появление было как нельзя кстати. Не причинят ли ему какого зла? — Не думаю, наставник. Он ведь блаженный. Подержат до утра и отпустят. Однако время позднее. Позвольте пригласить вас в мое скромное жилище, дабы скоротать ночи и подкрепиться. — С удовольствием, почтенный Олежень, — улыбнулся Фэй Юнь. — Но объясни мне еще. Отчего сии дервиши так набросились на тебя? А-а-а. Олежин горделиво выпрямился. — Я как бы опубликовал пару статей, в которых указал на некоторую несообразность некоторых деяний нашего досточтимого вея Абдулы Нечипорука. Давос чуть поднял брови и ласково улыбнулся. — Ты ведь сам просил меня не говорить по-хански, добрый человек, — произнес он. Фачекиан с инстинктивной стремительностью втянул голову в плечи и кинул быстрые взгляды влево-вправо но потом расслабился и облегченно вздохнул. «Но, кажется, мы как бы одни, наставник». Лао -цзы сказал «Бойся стен с ушами», — заметил ему Давос. Во взгляде Фачикяна мелькнула неподдельная тревога. «Хорошо, как бы это он типа наш начальник, зиндана у внутренних справ. А у меня же как бы совести достоинства истинного ослонивца. Если в Ансланиве кто-то кое-где порой ведет себя несообразно, я не в силах спокойно спать и даже вкушать пищу, неспосланную Аллахом. Мне уже несколько раз угрожали, — добавил он с торжеством. Только вот доказательств у меня как бы надежных нету никогда. Ну, таких, чтобы человекоохранительные органы дали делу ход. Газетная статья — всего лишь газетная статья. Хоть бы Абдулла в суд на меня подал. Тогда в ходе разбирательства, может, и удалось бы что-то серьезное раскопать. Но зачем ему типа суд? Олежин грустно помолчал. Эти спиногрызы безо всякого суда ребра пересчитают за недостаток патриотизма, и дело с концом. Дескать, я оскорбляю весь уезд, публикуя заведомо клеветнические измышления в адрес одного из наиболее уважаемых столпов незалежности. Фачекян тяжко вздохнул и умол. Минут двадцать они осторожно пробирались по спящему городу, петляли темными улочками, преодолевали раскопы и дважды лезли через забор. же видимо, этот путь был очень хорошо знаком. Даос даже подумал, что Фачекян, буди захочет, пройдет его с закрытыми глазами. По крайней мере, пару раз искатель правды предупредил Фэй Юня о скрывающихся в непроглядном мраке в бочках и кирпичах на каковые Даос, по незнанию, непременно налетел бы. Наконец они оказались у трехэтажного дома. Некоторое время Олежинь обозревал окрестности из кустов, а потом полез по водосточной трубе и высадился на балконе третьего этажа. Махнул Фэй Юню рукой, следуйте мол за мной, драгоценный наставник. Затворив за доосом балконные двери, Олежинь некоторое время возился в темноте, занавешивая окна. Потом под потолком вспыхнула неяркая лампочка. Взору Давоса предстала спартански обставленная комната, в коей явно преобладали книги, журналы и газеты. Они были везде. На простых стеллажах вдоль стен, стопками друг на друге, в проемах между стеллажами, у стола, под столом. Они даже служили хозяину ложем. Поверх книг было раскинуто несколько цветастых легких одеял. Однако имелись и скромные признаки иных времяпрепровождений. Например, прямо на стене, над изголовьем книжбища, лежбищем его называть язык не поворачивался, давно засохшей губной помадой было игриво выведено, олежень, не залежень. Из темного дверного проема появилась черная, какая-то бесформенная, заросшая слегка курчавой шерстью собака с коротким хвостом. Сделав несколько шагов к Даосу, Она со вздохом опустила зад на пол, вывалила розовый язык и, часто дыша, бдительно, но вяло, уставилась из-под лохматой челки на Фэйюне. Собаке было жарко. «Аля!» — умилился, появившийся следом с подносом в руках Олижин. Поднос был уставлен пиалами, в углу примостилась высокая бутыль с чем-то прозрачным. «Горилка!» — подумал Фэйюнь. «Умница моя! Это свои, свои!» Собака опять вздохнула, оторвала сзад от пола и, стуча когтями, удалилась прочь. — Ну вот, — сказал Олежин, скидывая газеты со стола и опуская под нос. — Давайте перекусим, наставник. У меня дома мало что есть, но... Олежин замолк. Давос поднял глаза и увидел, что Фучикян изумленно вытаращился на него. Фэй Юнь ободряюще улыбнулся ему. — Наставник, а у вас ус отклеился? спертым голосом сообщил Олежин.